Глава 21. Виды на будущее. Со Ставром, Гнатом и Олесем засиделись допоздна. Карта наполнилась новыми значками и стрелочками, а план оброс деталями настолько, что и планом-то быть перестал. Пошаговая методичка по международному беспределу. Слово это, кстати, князю понравилось. без ноги воин-убийца, по состоянию здоровья перешедший на кабинетную работу, иногда вспоминая ли разнообразие полевую на паперте, и впрямь оказался ценнейшим приобретением. Рыси и Всеславу явно не хватало еще одного старика в советчике, кроме меня. И непременно, чтоб был именно беспросветным брюзгой и ворчуном. Бывают такие, которые на любых совещаниях играют против всех. И только у них выходит предусмотреть самые невероятные варианты, которые, как учит опыт, сбываются в самый неподходящий момент. Инвалид был именно из них, вредный, как никотин для лошади, и привязчивый как... очень привязчивый, в общем. Но на выходе получилось то, что худо-бедно устроило даже его. Под разговор он выцегонил возможность при необходимости пользоваться нашей системой дальней связи и обнаружения, голубиной почтой. Хотел и беспошленную торговлю. Но Всеслав велел ему взять одну из трех ранее выданных Горасиму берег-вездеходов и не хометь Дед вовсе не расстроился видимо, просто привычно попробовав невообразимо старую, как только что стало понятно, военную мудрость. Проси как можно больше, глядишь, чего и дадут. Из горницы после совещания выходить отказывался до тех пор, пока Лиз с Гнатом, доча ножами не отскоблили шкуру карту так, что по ней теперь совершенно невозможно стало определить нарисованное. Мы же вчетвером помнили ее наизусть. Сдаренное вчера все сложилось точь-в-точь точь, как с буревоем и его ручным медведем. Она сперва едва не до истерики напугалась двоедушника, да так, что и сын расплакался, пришлось брать братьев укачивать, шагая по ложницы, продолжая напевным голосом объяснять жене, что ничего страшного в этом нет, что из вариантов помирить в яме и выжить да обучиться врачебному ремеслу, лучше любого на свете, нам достался не самый паршивый. И про то, что кому попало, боги не помогают а мы с князем явно их чем-то заинтересовали позабавили позабавили, продолжаем веселить до сих пор. Железобетонная, еще одно слово, страшно заинтересовавшая все слова логика, помочь не помогла, но истерику удалось унять. И сына убаюкать, а потом битый час успокаивать дареную, обнимая и гладя по волосам. И в какой-то миг я будто не на шаг другой отошел от оставшегося за штурвалом князя, а вовсе вылетел и из ложницы, и из терема, Над городом светили звезды на чистом небе, будто и не было той самой грозы на берегу. Перебрехивались лениво псы, Юли слышно поскрипывали сапоги, стоявших на страже дружинных. Самих их видно не было, и огоньками сигарет они себя не демаскировали, грубо нарушая устав гарнизонной и караульной служб. Колумб еще не открыл Америку, и торгаши пока не додумались торговать вредным индийским сеном, травя народ. Очень многого из той и первой моей жизни пока не было. Если у нас начнет получаться задуманное и не появится никогда. Нет ни злокозненных масонов, ни авертоновских окон, Фомааквинский и тот, наверное, еще не родился. И народу на земле не так много. И вдруг так остро, так сильно мне захотелось жить, приносить пользу, учить и учиться самому, что хоть вой. Чувства яркие и жгучие, как в юности, поражали. Не на восьмом десятке такие эмоциональные взрывы переживать, конечно. Хотя чисто математически мне теперь не под 80, а где-то минус 87, если от года моего рождения этот нынешний вычесть. Разум работал четко, как хорошо отлаженный механизм. И будто сидя на тесовой кровли княжьего терема, жутко, вот просто до ужаса, не хотелось умирать снова. Как будто я и вправду нашел нужное для себя время и место. Мерцали звезды, шумел далекий лес и река. А потом меня, как в прошлый раз, закрутила водоворотом не то времени, не то пространство. И я очутился за привычным уже столом напротив Всеслава над ложем, на котором спала, положив голову ему на грудь и возле свежего шрама, любимая жена. И рядом с люлькой, в которой посапывал сын. «Спасибо тебе, врач», — кивнул чуть смущенно мне князь. «Страшновато было думать, что ты за плечом останешься, советовать начнешь». «Знаешь, почему на площади перед Софией Киевской с женами не целуется?» — огорошил я его сперва неожиданным вопросом, а следом и анекдотом из моих времен. Чародей хохотал едва ли не до слез, хлопая по коленям. Смеялся и я, но не над старым анекдотом, который он назвал хохмой, а от давно не приходившего чувства, когда ты говоришь со старым другом, самым близким. И вы смеетесь над одними и теми же шутками, продолжаете речь друг друга, прерванную на полусловие как один и тот же человек, как по-настоящему родные души. Это было очередным неожиданным, но очень ярким чувством. Наверное, это было счастье. Мы со всеславом снова проболтали всю ночь до утра. А утром я опять внезапно очутился на крыше терема, наблюдая, как дом настроило кого-то из дворовых, как Ждан гонял своих, сунув ему в руки по трехметровому бревну, сантиметров пятнадцати в диаметре. Как вокруг меня текла и бежала жизнь и ощущая себя ее частью. И это тоже было прекрасно. Наверное, так чувствуют себя старики, сидя на лавочках и заваленках возле домов, глядя за молодежью, детьми и внуками. Но не считаю их, как бабки у подъезда, поголовно наркоманами и проститутками, а искренне, от всей уставшей, пожившей, опытной души, радуясь тому, что можно еще некоторое время побыть рядом, побыть частью этого чудесного потока под названием «Жизнь», Поделиться знаниями, разделить печали, помочь советам. Очередное неожиданное чувство даже растрогало. Внуков у меня в той жизни не было, не дождался. Наверное, совсем немного не дождался. Старший во втором браке был счастлив и спокоен, не то что в первом. У них с женой были даже глаза похожие, серо-зеленые, только у нее зеленого было больше. А потом меня снова втянуло в ложницу, где князь плескался над кадушкой, княгиня расчесывала частым гребнем длинные светлорусые волосы, а княжич только-только собирался просыпаться, с уча босыми пухлыми ножками. И это тоже была жизнь, и это тоже было прекрасно. И мы оба с князем точно знали, за то, чтобы так было как можно дольше, мы отдадим очень многое. А у тех, кто будет против, отберем еще больше. «Что ты топаешь, коровья морда, разбудишь князя с княгиней, Шипела на следующее утро змеюри на кого-то одобно, и не услышала, как мы втроем зашли в гридницу трапезную. Утро, добрая хозяйка, накрой поснедать нам. Кажись, кабана бы съел целиком с костями, совершенно мирно проговорил князь, а в конце земнул не выспавшийся и клацнул зубами, к нему, заразительно зевавшему, присоединились и жена и сын, и громко не щелкнул зубами только Рогволд. Восемью молочными без привычки громко не щелкнешь. А откуда взяться той привычки в годик с небольшим хвостиком? Явление в трапезной княжьей семьи волчьей стаи персонал воспринял по-разному. Домно развернулась с такой скоростью, что поди и гнат бы позавидовал. А кухарка, о которой она выговаривала за топот, рухнула, будто ноги стали ватными, и тоненько заскулила. — А ну, циц, дура, не видишь, что ли? — Князь-батюшка с семейством на завтрак сами пришли. «Ну-ка, в поварню бегом, дурище!» И за столовой, поддернув подол, отвесила вывшей толстой бабе охормляющего пинка. Там мигом сорвалась, даже не пытаясь встать на мягкие, видимо, ноги, на четырех костях в соседнюю от нас дверь, едва не сорвав ее, зацепив массивной задницей. «Прости, княже, прости и ты, княгиня-матушка, новая она тут, маланька-то, вежеству не пока». «Но я, дай срок, всех выучу на совесть», — с поклоном доложила Домна. И по тону было ясно. Это обучит. Всеслав рассказал, что позавчера по пути с берега в терем она с не то чтобы подружились, но точно значительно сблизились. Помог и честный рассказ про ту баню, когда князь, под землей просидевший, дыру себе над сердцем своими руками зашил, как рубаху простую. А потом пошел в терем, да спать завалился до самого утра, оставив ближников с девками. И про суд первый, когда паскуда одна, торгаш здешний из первых, Микула, подругу мою, Людоты Ковалев, давицу честную Аньку, сромословец взялся. Так князь-батюшка с полувзгляда всю душонку его подлую наизнанку вывернул. Да поруб с палату такую отправил. Про работу на Буревое одна не рассказывала, а вторая не спрашивала. Обе толковые, говорю же. Не в службу, а в дружбу, домно. «Дай пожрать уже, а!» — протянулся Слав, как по заказу сопроводив просьбу скорбным завыванием в животе. Зав столовой, подхватив подол, вылетела в ту же дверь, куда уползла крабиком толстая повариха. «Но это хоть вертикально». «Порядки-то тут завел суровый муж дорогой», — со смеющимися глазами мурлыкнула Дарена, потерявшись щекой правую руку над локтем. Учим помаленьку» с плохо скрываемыми гордостью и самодовольством отозвался чародей. Первым в гридницу влетел ожидаемый магнат. «Княже, с на двери едет. Пустить?» «Пускай, конечно. Ты ел уже?» На всякий случай уточнился слав, но уже пододвигая в его сторону блюдо с окороком, печеным с репой. «Чтобы рысь, да пожрать отказался!» «С утра не маковой!» завел он привычное, свистнув сперва что-то с жаворонком в сторону окна, — И падай на лавку. — Со вчерашнего, ага. — Куда в тебя лезет только? — Хотя ты ж ночами не спишь, покой мой бережешь, — улыбнулся князь. — Вот, вот и признал наконец-то. А то все проглот, обожрешь. С набитым ртом невнятно отвечал друг, не забывая строить козурок волду, что с удивлением смотрел на большого и быстрого дядьку. — По здорову, княже, — прогудил от двери Гарасим, влезая снова боком. Ему вторил хрипло и ставры с своей кабины шагохода. И вам, доброго утра, други. Угоститесь, чем боги послали. Князь обвел рукой стол и отметил, что жена что-то на ухо шептала думни, слушавшейся со вниманием и кивавшись с почтением. Благодарствую! отозвался умастившийся за столом старый воин. Монахи попрут серебро с мехами из Сидгтуны через две луны, как лед станет крепко. До Северного моря довезут посуху, там до устья реки Рейн, потом до тамошних Белых гор, и с них через перевалы в Рим. Дед выдал доклад, кажется, единым духом. «Местца, дедка, ставор отведай, мягкая да жирная, вон, рогволд, княжич, и тот не побрезговал», — каким-то удивительно мягким и располагающим голосом предложила жена. Старик уставился на нее с неожиданной смесью раздражения и обожения. Я только сейчас подумал, что для того, чтобы меня с утра новостями порадовать, он вряд ли ложился и ел. «Угостись с битеньком, детко!» А рецепт тот прадед мне поведал. Нарочный, чтоб силы не покидали да прибавлялись. Тут и мед, и трава девятисильная, и зверобой, и тысячелистник с любистиком. Точно таким же голосом продолжила и домна, подплывшая к нему с парившим горшком. «Во, жили С каким-то даже восхищением удивился Ставр. Пришел к князю проважное досрочное сказывать, а попал на пир. «Не греши, детка, какой пир?» «Так, пустяки для воина. Перекуси с дороги, умаялся чай за ночь», — перехватила беседу домно. А Я отметил удовлетворенный кивок Дарены. «Бабы работали четко, слаженно». «Ешь, не спеши, пожуете с гнатом, потом и расскажете разом все». Дню точую, долгому быть? окосился на окно Всеслав, заметив, что этот взгляд его проводили своими настороженными и рысь, и без ноги старик. Первым с провиантом справился многоопытный дед, приступив к докладу дожвывая. Мыслю возле устья Рейна надо перехватывать, княже. Что скажешь? Скажу нет, ответил Всеслав, не глядя. Тащить все через земли германцев, помарян, поляков, прусов. А если в бирке добро перехватить? До Готланда, до Висбю. Переправить тамошними лодками. А оттуда нашими до Двины. И дальше напрямки в полоск саночками. Без Песова знает, какого там Рейна, Белых гор и их перевалов, а? Дома-то стены помогают. И впервые на нашей памяти дед не полез спорить или брюзжать. Старие ее княжи склонил он покаянно голову. «Велено было узнать, как, чем и когда повезут, я и вызнал. А про то, как сподручнее добро на Русь притянуть, и не подумал. Того, чего ты за неполную ночь прознал, никому не повторить, дед Ставр». Ободрил, порадовал старика князь. «Время знаем, сготовиться к той поре трижды успеем. Надо бы только найти тех, кто по Варяжскому морю в зиму хаживал. И не треплив лишку. — Есть ладомировые выученики на Ладоге, — аж подскочил дед. — Лучше и не найти. До самой сектуны дойдут. — Ладно, дай знать им. И что часто будут нужны теперь, тоже намекни. — Гнат, с Янком поговори, кому из его родней вежливо поклониться, да от великого князя гостинцев передать, что по их земле проскочить быстро и тихо. И каких гостинцев ждут, тоже вызнай. — Та сторона нам мирная да и верной нужна. Сделаю, Слав, кивнул Рысь. «Ставр, сколько воев можешь прямо сейчас в строй поставить, и сколь через две луны? перевел князь взгляд на ветерана. Сейчас три сотни лучников, из них полсотни очень справных, до да сотни две перцев. Но ладных мечников до да копейщиков из них половина. Через две луны, если боги помогут, пеших будет вдвое больше. Со смолянами и прионежскими не сговорились пока. «Их не считал», — доложил дед. «А хорошо выходит», — улыбнулся Всеслав и продолжил. «Гнат, Олесе передай, что к весне у него под седлом должно пять сотен быть. Да с обозом на всю дружину пусть думает, чую возить нам, не перевозить. И пусть он сегодня же домой весь шлет, чтоб по снегу взялись лес валить, что на закатную и полуночную стороны. Весной будущий полоск, как бы не втрое больше станет». Передаю, чтоб порубщиков не обижали, кормили сытно, платили, скольз говорят. И лес его строевой искупили весь, досложили, чтоб не погнил до весны. Сегодня же вести дома будут, твердо кивнул Гнат. И уточнил, не сдержавшись. Прям в трое город вырастет. Да как бы не в пятеро, дружи. торговлишка то пойдет куда как шустрее. И место безопасное, дома оставь не хочу. Потянется народ, это уж как пить дать. Как бы ни половина Киева за нами увязалась, как только лед сойдет!» Потер за грибок князь, будто тяжкая доля уже легла на него ермом. «А этим-то с чего дома оставлять?» — удивился Русь. «А это уж как водится, гнатка. Мы домой отправимся, а на свято-пусто место в раз найдутся. Если из-за ни поляки, ни германцы помогать не станут, он и степняков навести на Русь не побрезгует». Любой, кто не надумает, непременно будет сюда лезть. Я бы на месте горожан и думать не стал, кинул в лодку узлы до детей и подальше отсюда. А что будет с градом Киевом? — насторожился Ставор. Не надумал пока, детку, честно развел руками Всеслав. По уму так оставить тут поселочек невеликий, да строк с постами в обе стороны Днепра, как и по порогам. Чтобы охоты не было ни у кого престол великокняжеский занимать, ни престола самого. Да место уж больно удобное да намоленное. А как же могилы дедовские? — нахмурился дед. Тебе ли не знать, детка, что память рода не могилами да курганами крепка, а детьми, что по чести и правде старым воспитаны? И выбирая, за что жизнь положить, ежели тут кургана скольдов будет, Владимира да Ярослава могилы, А сынки сынки да дочки дочки мало-мало меньше. Я тут, на чужих гробах, гордо и решительно помирать не останусь. Жизнь Ставр, как река, она, может, и дурит иногда, но чаще всего течет в одну сторону, вперед. Ясно, что старину беречь и помнить важно и нужно, но думать, чтобы в той реке не утонуть, тоже вперед надо, а не назад. В гриднице стало очень тихо слышно было перестук деревяшек на дворе, голоса с улицы. Как чмокал маленький княжич, муслякая под приглядом матери и домную что-то съестное. Как начал было пыхтеть, хмурясь, раздувая ноздри старый воин. А потом долго и тяжко выдохнул, будто даже плечи опустив. «Знать и вправду, чародей ты, старой крови северной», — не сводя все слова глаз, проговорил он. «Тебя послушать, так ты будто старше меня, княже, и мудрее». И спорить с тобой вроде и надо бы, да никакой охоты нет. Вон как складно разложил все. И верно ведь, живое к живому. И память жива до тех пор, пока есть, кому ее хранить, да кому передавать. Старик еще раз глубоко и тяжко вздохнул, намертво замолчав. А с улицы вдруг донесся далекий волчий вой, тут же подхваченный парой глоток значительно ближе. Рысь едва не кувырком через стол метнулся к окну, чуть не сворокив славки деда. «Что там, Гнат?» Обманчиво спокойно спросил Всеслав. «В толк не возьму. Передают, что половцы на город идут. Но не конно, а на трех лодях Летят, аж весла трещат. Третья лодья низко сидит, а народу мало на ней. На первых двух — знак шаруканов. А на носах попоны белые, напряженно переводил рысь жесты наблюдателя, которому их транслировал гонец. Не пойму, Слав, что за притча Вдруг выглядел растерянным и от этого сильнее обычного злым. Их числом меньше сотни, по берегам чисто на день пути, ни на набег, ни на засаду не похоже, взбесились только если. Яновых стрелков со Ставровами, на высокие места, как тогда. Ждановым выстроиться на причале в три заслона, со щитами, при бронях. Нам с глебом коней, Рома на тебе дом, следи в оба глаза. Чародей вставал, начав отдавать приказы. Рысь вылетел в коридор. Средний сын подошел и встал рядом, ожидая. — Что это, славушка с тревогой спросила жена. — Вернемся, расскажем, Дарен. Спокойно ответил князь, обнимая ее и Вольку, что гугукал на руках матери, чуя общее напряжение. — Возле окон не стойте от греха. Глеб по коням. Князь и княжич вышли на широкую лестницу терема. Рядом замерли Немой и Вар. Из дверей пыхтя вылезал горасим, и короб с безногим стариком сейчас висел у него на груди, как оригинальный орден. Лицо у всех были внимательные, собранные. Денив, вправду, обещал быть долгим. Опять не ошибся, чародей.